Глава восьмая. Однако все мои планы рухнули, когда утром, проснувшись раньше всех, я пришла в столовую. Большинство студентов гуляли всю новогоднюю ночь и легли спать только под утро. Именно поэтому я ни капли не сомневалась, что в столь ранний час буду единственной посетительницей. В этом ощущалось какое-то Волшебство. Я вообще любила бродить в одиночестве по пустым коридорам магического института, слышать стук своих одиноких шагов и представлять, что нахожусь одна в целом мире. Но сегодня все мои планы нарушили. Едва шагнув в столовую, я обнаружила в ней эту хитрую морду. Мало того, сероглазый зимородок самым наглым образом расположился за моим столом и спокойно завтракал, как будто так и надо. Очевидно, парень сделал это специально. Невозможно было перепутать стол и случайно сесть за мой, когда все остальные вокруг пустовали. От такого нахальства у меня даже дыхание перехватило. «Доброе утро, Кайра!» — улыбнулась стоящая за прилавком Фэна. «Чего желаешь на завтрак? Выбор не так велик. Сама знаешь, в первый день Нового года мы мало готовим, но кое-что есть». Я бы не отказалась от головы зимородка, хорошо прожаренной. И что же? Старательно сдерживая раздражение, поинтересовалась я. А сама то и дело косилась в сторону парня, который делал вид, будто меня не замечает. Есть каша, свежеприготовленный омлет, жареные телячьи колбаски. Немного, но тебе хватит. Тогда дай мне омлет, двойную порцию, чай и лепешку с сыром. «А колбаски?» «Спасибо, не хочется». Фэна протянула мне тарелки и заговорщицки улыбнулась. «Я смотрю, у тебя сегодня появилась компания». Лично я ее оптимизма не разделяла. «Ага», — буркнула едва слышно, мигом растеряв остатки любезности. А потом направилась к столику, за которым расположился зимородок. Да, вокруг имелось много свободных мест, и мне никто не запрещал выбрать любое, но проснулось упрямство и какой-то странный, необъяснимый азарт. В конце концов, это был мой столик, мой. Я сидела за ним целых четыре года. Просто так взять и уступить его этому зимородку недощипанному. Да никогда. «Ты ничего не перепутал?» Поставив поднос на стол и скрестив руки на груди, максимально вежливо осведомилась я. «Доброе утро, Кайра! Как спалось?» Подняв голову с улыбкой, поинтересовался Эгон. «Похоже, мой красноречивый взгляд и холодный тон его ничуть не тронули». Я же улыбаться не собиралась, как и проявлять вежливость. «Ты специально решил надо мной поиздеваться?» «Просто пытаюсь быть воспитанным. Ты не пробовала?» «Попробуй, вдруг понравится. Утром в первый день Нового года это особенно актуально». Продолжил он, как ни в чем не бывало. «Ты занял мой столик», — напомнила я. «Знаю. И тебя ничего не смущает?» «Смущает. То, что ты стоишь надо мной. Присядь уже». Эгон отодвинул соседний стул, предлагая мне сесть и позавтракать вместе с ним. «Ага, сейчас бегу волосы назад» обязательно сяду и позавтракаю, когда ты уйдешь отсюда, заявила я подняв подбородок Ну, и что ты на это скажешь? Боюсь, ждать придется долго, потому что я уходить не собираюсь откидываясь на спинку стула спокойно ответил эгон Я твердо намерен провести утро здесь с тобой. А мое желание при этом не учитывается, Процедила я, не зная то ли смеяться, то ли скрипеть зубами от его непробиваемости. «Прости, но не в данном случае. Это еще почему? Ты слишком зла, чтобы признаться в том, что хочешь того же самого. Поэтому я помогаю тебе не ударить в грязь лицом и предлагаю пойти на компромисс». Меня раздражали даже не слова Эгона, хотя и они тоже, а тон, которым он их произносил. «Тихий, спокойный». Уверенный, с легкой ноткой превосходства. Таким родители обычно разговаривают с неразумными детьми. Я себя ребенком воспринимать отказывалась. Впрочем, истерить тоже не собиралась. Хочет диалог — он его получит. «У тебя неверные представления о компромиссе», — милой улыбкой ответила я. «Компромисс — это добровольное соглашение, основанное на обоюдном отказе от части требований». «А в данной ситуации страдаю только я». «Я тоже страдаю. Мы могли бы пойти в кафе и позавтракать там, распивая горячий шоколад с пирожными Кстати, еще не поздно все переиграть. Уверяю, тебе понравится». «Неужели?» «По-моему, у кого-то зашкаливает самомнение». «Возможно». Не стал отрицать зимородок. «Но как еще мне провести с тобой время, если ты постоянно ершишься и огрызаешься?» Приходится прибегать к хитрости. «Время со мной?» — переспросила я и нервно хмыкнула. «Только не говори, что ты собираешься пригласить меня на свидание». «А ты согласишься?» — заинтересованно вскинулся Эгон. «Нет!» — возмущенно воскликнула я. «Никогда!» — поэтому я и не приглашаю. Вздохнул он, а в глубине сумеречных глаз засверкали искорки смеха. «А хотелось бы!» «Самый умный, да?» Парень на секунду задумался, прежде чем ответить. «Судя по результатам собеседования и тестов, которые меня заставили проходить в вашем чижике, уровень моего умственного развития гораздо выше среднего, как и у тебя. Может, все таки присядешь, раз мы выяснили, что оба взрослые и достаточно умные, чтобы не подраться из-за места за столиком?» Я устроилась на предложенном стуле. Не потому, что сдалась и согласилась с его доводами. Ничего подобного. Просто стоять и пылать гневом действительно было глупо. Пусть он выиграл эту битву, вторую подряд. Ведь и станция Меган меня тоже обошел. Но не войну. «Какие планы на сегодня?» Отрезая кусочек румяной колбаски, спросил он. «С чего вдруг мне делиться с тобой своими планами?» «Кайра, у нас просто беседа». Вежливые люди, когда завтракают вместе, обычно разговаривают. Ничуть не смутился зимородок. Простые правила этикета. «А ты не слышал правила о том, что с набитым ртом лучше не разговаривать?» Парировала я, безжалостно кромсая несчастный омлет. «Я почти доел. Ну и разговаривай. Сам с собой». Однако и это не помогло. Любое мое рычание, фырчание и даже едкие выпады его не трогали. Зимородок оставался все таким же невозмутимым и довольным жизнью. Ему все нравилось. «Хочешь узнать, как я проведу сегодняшний день?» — поинтересовался он несколько минут спустя. «Нет», — совершенно искренне ответила я, отломив кусок от сырной лепешки. «Ну и ладно», — улыбнулся Эгон, совершенно не расстроившись и не обидевшись. «А я все равно скажу». Я собираюсь провести этот день так же, как и следующее. Рядом с тобой. Хорошо, что я уже успела проглотить кусок лепешки, иначе она непременно застряла бы в горле. Что? Ты прекрасно меня слышала. Я хочу провести время с тобой. А я не хочу. И что ты на это скажешь? Тем интереснее, Кайра. Еще шире улыбнулся парень, поднимаясь. «Но я тебе советую запомнить обо мне кое-что важное». «И что же?» Быстро наклонившись, Эго наперся руками о стол и сократил расстояние между нами до критического. «Я весьма упрям и всегда получаю то, чего хочу». «Что ж, я тоже упряма». Ласково улыбнулась я. «И никогда не делаю то, что меня принуждают делать. Так что, Дербер, меня ты не получишь». «Вот и посмотрим» выпрямляясь и забирая поднос, заявил Эгон: «Приятного тебе аппетита и до встречи!» Он ушел, а я еще некоторое время сидела в полной тишине, сжимая в руке несчастную вилку. Аппетит пропал, да и о какой еде могла идти речь в такой момент? Эгон Дербер решил поиграть со мной. Думал, я спрячусь, струшу или растаю от его слов? Ничего подобного. «Хочет сыграть прекрасно!» Еще посмотрим, кто кого. Этот спор так захватил меня, что я даже забыла о том, что всего через пару дней должна буду навсегда исчезнуть из Чижика и из его жизни.